45. Катя. Сергей останавливает автомобиль на противоположной стороне дороги от ресторана Постерия. Мы с Олей здорово отдохнули, поговорили по душам, выпили немного вина и посмеялись. Мне словно глоток свежего воздуха нужен был такой человек. Уверена, что мы ещё не раз встретимся с Олей вне работы. Я нежно целую в щеку дочь, пристёгиваю ремень безопасности и киваю Сергею. Он всё дорогу молчит и даже слово мне не говорит. Это не удивительно. Мы впервые так сильно повздорили по телефону, высказывав друг другу претензии. Зато со мной разговаривает Маша, и ей определённо есть чем поделиться. Они с отцом насыщено провели сегодняшний вечер. Мне нужно собраться с духом и рассказать, кем на самом деле является для неё Сергей. Думаю, дочь давно готова для этой информации. Спасибо, что провёл время с Машей. признано, что обращаться к Сергею, когда он глушит двигатель возле нашего дома, подниматься не стоит. Уже поздно, да и Маша хочет спать. Хорошо, увидимся завтра, спокойно отвечает мне в ответ. Дочь даёт Сергею пять на прощание и выбегает на улицу. Я следом за ней. После тяжёлого рабочего дня и выпитого бокала вина на меня накатывает такая усталость, что я с трудом перебираю ногами. Открыв дверь, ведущую в квартиру, Слышу подозрительный шум. Прошу доча оставаться на месте, а сама прямо в обуви прохожу на кухню, зажигая свет, меньше всего рассчитывая на то, что моя съёмная квартира, которая досталась нам за даром, будет затоплена. Я закрываю ладонью рот, когда включаю свет и вижу весь масштаб трагедии. Воды примерно по щиколотку, а ещё она бежит откуда-то из-под раковины и не останавливается. Первым делом я забираюсь в прихожей сонного ребёнка. Отвожу Машу в комнату, а потом набираю номер Сергея и корю себя за то, что отказалась приглашать его в гости. Именно сейчас он оказался бы очень, кстати. Слушаю, Катя, отвечаю усталым голосом. Серёж, прости, что беспокою. Я просто не знаю, что мне делать. Успокойся и спокойно скажи, что случилось. У меня кухня затоплена. Вода перекрыла? Что? Со всех ног несусь в уборную. нужно перекрыть воду, чтобы перестала лететь вода. Красненький такой краник. Я нахожу нужный на трубе и поворачиваю до упора, как говорит мне Сергей. Совсем голова не соображает в критических ситуациях. Сделала. Что дальше? Жди меня, я скоро буду. Спокойно ждать у меня не получается. Я запасаюсь ведром и тряпкой и пытаюсь вымокать воду. Не хватало ещё, чтобы соседи снизу позвонили Алевтине Сергеевне и пожаловались на непуцёвую квартирантку. Сергей звонит в дверь уже через 5 минут. Я выгляжу отвратительно. Волосы растрёпаны, офисная юбка помята, а рубашка к собственному стыду расстегнулась на две верхние пуговицы, оголяя кромку кружевного бюстгальтера. Поймав внимательный взгляд Сергея, быстро привожу себя в порядок, чувствуя, как краска заливает лицо. Мы ложимся спать. Я пока разберусь с трубой. произносит он, снимая пиджак и закатывая до локтя рукава своей белоснежной рубашки. Послушно кивнув, иду в детскую и укладываю Машку спать. Банные процедуры приходится отменить, впрочем, дочери не до них. Едва она опускает голову на подушку, как тут же засыпает. Я ласково целую её в лоб, гашу ночник и выхожу из комнаты. Едва я ни подпрыгиваю на месте, когда слышу отчётливый стук в дверь. Мне даже не требуется смотреть в глазок, чтобы понять, что за дверью находится соседя. Вы нас затопили, визжит точная женщина с бегудями на голове. Позади неё топчется целый сыи мужчина, скорее всего, муж, и поддакивает каждому слову жены. Простите, я не знаю, как так вышло, только что вернулась после работы, а тут трубу прорвало. Не знает она, а у нас потолок весь в потёках. Ничего, сейчас буду Оле в тени Сергеевне звонить, чтобы сменила не расторапную квартирантку на более ответственную. Я открываю рот, чтобы сказать что-то в ответ, но неожиданно чувствую позади себя горячее дыхание, опаляющее затылок. Это Сергей, и он мягко оттесняет меня в сторону. Какие-то проблемы? спрашиваю я ту соседей, а потом, сбавив тон, обращается ко мне. Возвращайся в квартиру, Кать. Его мощная фигура закрывает меня от неприятностей. Я так устала за сегодня, за прошлую неделю, за весь этот месяц, что сейчас просто отступаю в сторону и бреду к себе в комнату. Скинув офисную одежду, переодеваюсь в уютное домашнее платье в полоску, забираюсь на диван, опускаю голову на подлокотник, ощущая, как слегка кружится от усталости голова. Я мысленно обещаю себе, что немного полежу и тут же встану. Я ведь ещё не всю воду убрала на кухне, да и Сергею, возможно, нужна моя помощь. В кладовке есть кое-какие полезные инструменты. Я просыпаюсь от того, что мне невыносимо жарко, буквально нечем дышать. Переворачиваюсь на другой бок, упираясь лицом во что-то твёрдое и нервно закусываю губу. Не дышу, не шевелюсь, замираю на месте, вдыхая древесный аромат дорогого мужского парфюма. Каким-то странным образом мы с Сергеем оказались в одной постели.